Глава вторая. Разные звери в божьем зверинце. Это немецкая поговорка. Она все время приходила мне в голову при знакомстве с окружающими попутчицами, путешественницами из седьмого вагона. Кого только не было тут. Утро в вагоне началось очень рано. Навыки, привитые Ярославкой, сильнее любой усталости. И когда Таня Станковская села на своей верхатуре стукнувшись седой всколокоченной головой о потолок и гаркнула «Подъем!». Никто уже не спал. Возбуждение немного улеглось. Протрезвевшими глазами оглядывались вокруг. Кое-кто узнавал лица, запомнившиеся в бутырках. Нашлись даже знакомые по воле. Староста Фиса Каркадинова уже раздала хлеб с довесками, аккуратно приколотыми щепочками к основной пайке. Начинал. На глазах складывался этапный быт. В первый день, потрясённые самим фактом движения, мы не замечали, с какой медлительностью ползёт поезд. Сейчас почувствовали. Точно замедленная киносъёмка. Вроде кибитка с декабристками продвигается. Вагон скрипел, выворачивая душу. Колёса тарахтели и, главное, шли неритмично, толчками от которых проливалась драгоценная влага в кружках. Останавливались то и дело на станциях, полустанках, а часто и в чистом поле, чтобы конвой мог пройти по вагонам для раздачи пищи, для поверок. Вчерашние одиночницы с радостью восстанавливали памятные по бутыркам приемы организации камерной жизни. Дежурные, дневальные, очередь, наглядение в крошечное, зарешеченное окошко. Анне Шиловой, агроному из Воронежской области, эту очередь многие уступали. Пусть хлеба посмотрит. Знаете, как у нее сердце по хлебам истосковалось? Аня из тех, кто неладно скроен, да крепко сшит. небольшая, коренастая, с густой энергией, щурит глаза, снисходительно улыбаясь. Ох уж хлеба здешние! Посмотрели бы, что сейчас под Воронежем у нас в это то время. А Таня Крупенек, милая Таня, живое воплощение Украины, карие очи, черные брови, восклицает. «Подумай только, Анька, скоро работать будем. Мы с тобой тут самые счастливые агрономы. Только нам, да еще, может, доктору Муське дадут работать по специальности. Гуманитариям-то нашим хуже, не дадут им по специальности. Откуда у вас такие точные сведения? Никто из нас еще в лагере не был». Это Софья Андреевна Лотте, ленинградский научный работник, историк Запада. Она выделяется на общем серо-коричневом фоне своим внешним видом. Единственная из 76. Она не в ежовской формочке. На ней обтрепанная, но собственная ленинградская вязаная кофточка, черная юбка. Из-за этого к ней относятся настороженно. Хотя, казалось бы... Что можно подозревать при одиночном режиме? — Да, конечно, — подхватывает реплику Лотты Нина Гвиниашвили, художница Тбилисского театра имени Руставели. — Конечно, никто из нас еще там не был. Вполне возможно, что вам, товарищ Лотте, приготовлена там кафедра. Будете белым медведем читать историю чертистского движения в Англии. Нина Гвиниашвили подает ей с полки реплику не менее охотно, чем Таня Станковская. Но Танины словечки все густо приправлены горечью. У Нины же все получается так вкусно, легко, по-французски, что никто не сердится, даже те, на кого направлена шуточка. Может быть, потому что Таня худая, лохматая, с обтянутыми шелушащейся кожей скулами, а Нина изящная, с достоинством увядающая, интересная женщина. Особенно глаза, ярко-зеленые, светятся в сумерках. Гуманитарии, которые действительно составляют большую часть населения «Седьмого вагона», уже сгрудились вокруг Зинаиды Тулуб, читающей свои стихи. На лице ее почти экстатическое выражение. Читает она старомодно, с пафосом. Она вообще старомодна. Неуловимый привкус старого дореволюционного литературного салона ощущается во всей ее манере читать, говорить. В быту она беспощадна и часто смешна. «У нее на воле двое осталось», — говорит Таня Станковская. «Муж Шурик и кот Лирик». Она просила начальника Ярославки со своего лицевого счёта 50 рублей коту Лирику перевести. Он без мяса не может. В одиночке Зинаиде Тулу было легче. Она мечтала, сочиняла стихи. В карцеры ее не сажали ни разу. Может, из уважения к литературе. А здесь ее затолкали да и по возрасту она старше нас, в основном тридцатилетних. Но стихи объединяют всех. Сидя в Ярославке, я часто думала, будто это только я искала и находила в поэзии выход из замкнувшегося круга моей жизни. И только ко мне в подземный карцер приходил Александр Блок. Только я одна твердила на одиночной прогулке в такт шагам. Я хочу лишь одной отравы только пить и пить стихи. А это оказалось высокомерным заблуждением, думала я теперь, слушая поток стихов, своих и чужих, умелых и наивных, лирических и злых. Аня Шилова, отложив вопрос об урожае, усевшись с ногами на вторые нары, повествовала теперь этапницам о печальном демоне, духе изгнания. Впервые в жизни она выучила наизусть такую длинную поэму и теперь в каждое слово вкладывала не только оттенки смысла, но и гордость своей соприкосновенностью с таким произведением. Поле Швыркова, повариха, и та начиталась в одиночке Некрасова, и тоже стала рифмовать боль души и в той тиши. Вообще Поле, несмотря на все, была несколько польщена тем, что следователь дал ей такую интеллигентную статью КРТД, Контрреволюционная троцкистская деятельность ввёл её в такое общество, где все партийный и с высшим образованием, ещё в бутырках поля включила в свой лексикон много новых слов, из которых больше всего ей полюбилось слово "ситуация". Ну как, Женя, ситуация это? После Ежова, я думаю, благоприятствует нам, а? Но вот в чтение стихов включается моя соседка по одиночке. «Мой Оля Орловская. Я почти замираю, слушая, что она читает. «Сталин — солнце мое золотое. Если бы даже ждала меня смерть. Я хочу лепестком на дороге, на дороге страны умереть». Это заявление в стихах на имя Сталина. Оля передала его недавно в руки Коршунидзе, начальника Ярославки. Таня Станковская спрашивает невероятно скрипучим голосом. И что же Коршунидзе умилился, прослезился? Поднимается страшный шум. Вопреки всему, из 76 путешественниц седьмого вагона, по крайней мере 20, с упорством маньяков твердят, что Сталин ничего не знает о творящихся беззакониях. Это следователи, гадюки, понаписывали, а он доверился Ежову, вот теперь Берия порядок наведет. Докажет ему, что сидят все невинные. Вот помяните мое слово, скоро домой поедем. Надо больше писать ему, Иосифу Виссарионовичу, чтобы знал правду. А как узнает, разве он допустит, чтоб такое с народом? Вот хоть я, с детства на Путиловском. Надю Королеву перебивает Хава Маляр, стройная женщина лет сорока, с лицом оперной Аиды. У нее дооктябрьский партийный стаж. Белые приговаривали ее к расстрелу. «И хорошо, Наденька, — с улыбкой говорит она, — ты питерская пролетарка, к тому же сейчас тридцать девятый год. А питерские рабочие только до девятого января девятьсот пятого думали, что злые министры доброго царя с толку сбивают. После девятого они уже отлично разобрались, что к чему. А ты вроде на уровне зубатовцев, а?» На хаву сразу набрасываются Женя Качуринер, Елена Лена Кручинина. Они на наперебой подводят научно-теоретическую базу под все происходящее в стране. Над духотой седьмого вагона, над подрагивающими глиняными кружками с остатками мутной тепловатой воды, над ярославскими бушлатами несутся удивительные слова об обострении классовых противоречий по мере продвижения к социализму, об объективном и субъективном пособничестве врагу, о том, наконец, что лес рубит, щепки летят. И Женя, и Лена были на воле преподавателями кафедр марксизма в вузах. Эй, начетчики, что там толкуете о стервнеле, кричит с третьих нар Таня Станковская. Что вы там за рабочий класс расписываете, столичные барыни? Странно вы себя ведете, Станковская, сухо обрывает её Лена. Трудно поверить, что вы в партаппарате работали. А вы их видели, наши партапараты-то, донбассовские, скажем? Да вы, кроме Арбата и Петровки, вообще что-нибудь видели? Ладно, короче говоря, довольно нудить. Давайте споем лучше, благо здесь этого не запрещают. И Таня затягивает голосом охрипшего пропойцы шуточную этапную на мотив боевого восемнадцатого. По сибирской дороге ехал в страшной тревоге заключенных несчастный народ. За троцкизм, за терроры, за политразговоры. А по правде сам черт не поймет. «Лучше грустную», — предлагает Тане Крупеник. «Давайте про человек в своих заспеваем у девчата, живы ли они?» Из пересохших глоток летит этапная. «Мы, подруги, друзья, ваши жены, мы вам песню свою пропоем по сибирской далекой дороге, вслед за вами этапом идем. Мужья. Некоторые точно знают, что их мужья расстреляны, другие не знают ничего. Но на встречу надеются абсолютно все. И песня сменяется страстным шепотом. Встретимся. В лагерях изоляции нет. А там может и разрешат совместное проживание. Вот ведь Люся говорила. Эта тема сразу выдвигает на первый план меньшевичек и ссрок. У них тюремный опыт. Они знают, как бывает и как не бывает. Люся Аганжанян, коротенькая, длинноносая, с умными насмешливыми глазами, удивительно похожая на розу Люксембург, охотно рассказывает о самых светлых минутах своей жизни. Они прошли в Верхнеуральском политизоляторе, где в начале 30-х годов либерализм доходил до того, что разрешались семейные карцеры. Вывод знакомый с чистой бескорыстной любовью, только по литературе, — говорит Люси, — хорошеет, заливаясь румянцем. А я знала ее в жизни, не жалуюсь на судьбу, свою долю радости получила. Это волшебная одиночка, настоящее слияние двух душ, обостренное враждебностью окружающего мира. Эсерка Катя Алицкая, женщина за сорок, похожая почти мужским орлиным носом, и прямыми прядями спадающих на лоб волос, на вождя индейцев Монтигома и естребиный коготь, определенно обещает встречу с мужчинами в транзитном лагере. Правда, мы пока не знаем, куда нас везут. Но если вы в Владивосток, то там обязательно встретимся с мужчинами. «Не слушай их!» — шепчет мне на ухо Надя Королева. «Что они понимают? От царя гороха остались». Он что она нанесет-то? Себя социалисткой называет, а нас? Помню, учили мы про них на политзанятиях. Так я думала, они давно вымерли. И вдруг рядом. Вот компания, понимаешь? Чтобы ему ни дна, ни покрышки этому следователю. От песни про мужей разговор так и клонится к запретной теме. Уж сколько раз еще в бутырках договаривались, про это не надо. Но всегда найдется одна, которая не выдержит. Помню, было ему четыре года. Купила я как-то курочку и зарезала. А он? Не буду знакомую курочку есть. Зоя Мазнина, жена одного из организаторов Ленинградского комсомола, из своих трех детей чаще всего вспоминает младшего, Димку. И не плачет, когда вспоминает, а наоборот улыбается. Смешные случаи ей все на ум приходят. Плотина прорвалась. Теперь вспоминают все. В сумерки седьмого вагона входят улыбки детей и детские слёзы. И голоса Юрок, Славок, Кирочек, которые спрашивают «Где ты, мама?» Есть счастливые. Они получали в Ярославке письма. Они знают, что их дети живы у стариков. Есть самые несчастные, такие как Зоя Мазнина. Она уже третий год, ничего не знает о детях. Некому написать. Муж и брат арестованы, стариков нет а чужие разве напишут опасно? Да по правилам Ярославки не передали бы письмо от чужих. Переписываться можно было только с кем-нибудь одним из близких родственников, и то по нищенской норме. Я почти счастливится, если я узнаю из маминых писем, что один мой сын в Ленинграде, другой в Казани, у родственников. Может быть, не обидит. Мама переписала строчки из Алёшиного письма. «Дорогая бабушка», Со мной на парте сидит мальчик, у которого мама сидит в том же ящике, что и моя. Адрес Ярославки, почтовый ящик, номер. Я крепко сжимаю пальцы, стараясь не поддаться припадку материнского горя. А припадок уже назревает, уже сгущается над седьмым вагоном. Я помню, как это бывало в бутырках. Только начни, пойдет вспышка массового отчаяния. Коллективные рыдания с выкриками «сыночек, доченька моя!». А после таких приступов назойливая мечта о смерти лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас. Нет, нельзя давать себе волю. Ведь я в тысячу раз счастливее Зои. Я знаю, где мои дети. И счастливее Милды Крумень, которая получила в Ярославке письмо от своего Яна. Одно письмо за два года из специального детдома, где жили дети заключенных. Ян писал, милая мама, я живу хорошо. На 1 мая у нас был концерт самодеятельности. А внизу торопливыми каракулями было приписано, мамочка, я забыл латышские буквы, напиши мне их, и тогда я напишу тебе по-латышски, как мне здесь плохо без тебя. Надо научиться вот так же, как Зоя Мазнина, говорить и думать о детях без слез, с улыбкой. Вот сейчас расскажу про Ваську. Когда ему было три года, он сочинил стихи. Вот идет однажды дама, это Васенькина мама. На этот раз сгустившийся над головами мрак вдруг разрешается не общими рыданиями, а неожиданным скандалом. Писательница Зинаида Тулуб невзначай обронила ни некстати словечко о своем необыкновенном коте лирике. И на нее чуть не с кулаками бросилась та самая Лена Кручинина, которая так умело подводила теоретическую базу под события тридцать седьмого года. «Как вы смеете», — кричала Лена совсем другим голосом, не тем, каким она освещала теоретические проблемы. «Как вы смеете со своими дамскими прихотями? Здесь матери, понимаете, это матери, их дети насильственно разлучены с ними и брошены на произвол судьбы. А вы смеете оскорблять матерей, сравнивать наших детей со своими котами и пуделями? Счастье остановка. Поднявшийся бешеный шум обрывается на полуслове. Спецоборудование снова не дышит. Только Нина Гвиняшвили решается еле слышным шепотом подытожить столкновение. Здорово формулируете, Леночка. Очень четкие формулировочки. А как же проблема детей с точки зрения обострения классовой борьбы по мере нашего продвижения к социализму? Сквозь окошечко просачивается летний вечер, близится час, когда в Ярославке бывал отбой. Теперь уже всем ясно. Воды больше не будет. А надеялись до последней минуты. Сама Фиса Крокодинова, староста, надеялась. Думала, грозится он только, что одна кружка на день. Тут ведь если на нормальный стакан мерить, так больше полстакана не будет. А умываться как же? Тамара. Вы разошлили, опять Высоков скидывает голову и в полголоса говорит. «Никогда не посмели бы мучить людей жаждой, если бы мы требовали воды. А мы ведь только просим, униженно умоляем. А с такими чего же церемониться?» Опять завязывается спор. Уже из последних сил, выдавливая соднящие горло слова, Сара Кригер популярно разъясняет, что требование можно было бы предъявлять, если бы дело происходило, скажем, в царской тюрьме, а в своей, у вас собственная тюрьма есть? — Очень спокойно, — переспрашивает Нина Гвиниашвили. — Нази Королёвой, уживчивый, услужливый, мирлюбивый. Друг становится непереносимо тошно. — Спите давайте, хватит уж! Беда мне с учёными попала, так и жалят друг друга. Ну, трудно с водой, что ж теперь делать-то? Перетерпим. Самое главное — работать едем, не в каменном мешке сидеть. Пройдет четыре года, и Надя Королева, возвращаясь лиловым колымским вечером с общих работ, упадет на обледенелую землю и этим задержит движение всей колонны. На нее будут сердиться те четверо, которые шагали с ней в пятерки. И часовой будет довольно долго шевелить труп Нади, прикладом приговаривая, «Хватит придуриваться, вставай, говорю». Он повторит это несколько раз, пока кто-то из зэков не скажет, «Да ведь она...» «Не видите, разве?» Почти все уже заснули. Я долго мучаюсь, боясь повернуться, чтобы не разбудить тулуб. Бедняга так беззащитно плакала, когда Кручинина напустилась на нее. Пусть поспит. Не спят и на вторых нарах. Там тихонько беседуют кавказские женщины, и две коминтерновские немки. Тамара, наверное, страшно довольна, что Мария Цахер, член КПГ, бывшая сотрудница немецкой коммунистической газеты, заинтересовалась Грузией, расспрашивает. В такт постукиванием колес Тамара мечтательно повествует. Высокая культура. Христиане с V века. Шата Руставели. Народ мой, гордый, и бесстрашный. Немного эпикуреец. Попросту говоря, и порядочные вставляет словечко Нины Гвиниашвили. Легкое хихиканье. Это смеется Люся Петросян, родная сестра легендарного Камо. Об этом сама Люся избегает говорить. Не повредило бы. А когда Нина громогласно призывает ее не скрывать такого брата, а гордиться им, Люся с притворным смирением говорит «Я простая темная горянка». Да, Люсю очень осторожно, потому что ее когда-то лично знал великий Сталин, и каждое утро начинается для Люси надеждой. Вот откроется дверь, войдет начальник и вызовет ее с вещами на свободу. И так уже третий год. Тамара недовольна тем, что Нина своими репликами снижает романтическую приподнятость рассказа о дружбе. «Отступница ты от своего народа!» а по глазам все равно видно, что грузинка, вон как, сияют. Через шесть лет с зелеными сияющими глазами Нины Гвиниашвили, изящной остроумной художницы, случится вот что. В колымском совхозе Эльген, где на силос идет даже самая грубая лоза, неисправная силосорезка дрогнет, сорвется с рычагов, и колкая тугая лозина выхлестнет напрочь Ниин правый глаз. А когда мы с Павой Самойловой проберемся в лагерную больницу, чтобы передать Нине с сахарку и будем подавленно молчать у ее койки, Нина ласково погладит Паву по руке и скажет «Не мучайтесь, девочки!» На такую жизнь, как наша, достаточно и одним глазом смотреть. Совсем ночь не могу заснуть. Лежу еще долго после того, как Мария Царих закончила беседу о Грузии рядом добросовестных русских предложений, построенных по-немецки «свербум фенитум». «Спасибо, Тамара, это знания, которые для мой знакомств Советский Союз большого значения иметь будут». На утро всем неловко за вчерашнее. Подумайте, девочки, как мы в Ярославке мечтали узнать, кто сидит рядом, какое бы это было счастье поговорить с соседкой, а теперь спорим, обижаем друг друга, зачем срывать на других свое горе. Эти слова очень доходят до всех еще и потому, что их произносит Павочка. Паву все зовут только Павочкой. У нее круглые, карие, чистые глаза, помальчишечные стриженные волосы. Она попала в чертово колесо из-за брата. За то, что она сестра Вани Самойлова, когда-то участвовавшего в комсомольской операции. Сама Павочка делит свою биографию на два раздела — школа и тюрьма. В облике Павы есть что-то от тех девушек, которые шли в революцию в дореволюционные времена. Давайте лучше даром времени не терять. Пусть каждый рассказывает по своей специальности. Аня по сельскому хозяйству, Муся лекции по медицине, Софья Андреевна по истории. А ты, Женя, читай Пушкина. Ты ведь можешь наизусть. Правильно. Давайте классиков. Очень успокаивает. В этом деле я сразу выдвигаюсь даже на фоне пропитанных стихами ярославских узниц. К тому же читать наизусть очень выгодно. Вот, например, «Горе от ума». После каждого действия мне дают отхлебнуть глоток из чьей-нибудь кружки за общественную работу, а своя кружка стоит накрытой мисочкой. Я с удовольствием думаю о том, что в ней оставлена порядочно водички на вечер. С четверть стакана определенно будет. Но ну, вот дошла очередь до русских женщин. Сколько раз еще в Ярославке мысли обращались к декабристкам. Читаю о встрече Волконской с мужем. Невольно пред ним я склонила. Колени и прежде, чем мужа обнять, оковы к губам приложила. Нет, это для нас теперь не христоматейные строки. Это та самая мечта, которая маячит перед каждой из семидесяти шести. Читаю и вижу десятки налитых страданием глаз. А декабристки, они воспринимаются сейчас как соседки по этапу. Никто не удивился бы, если бы рядом с Павой Самойловой и Надей Королевой здесь оказались Маша Волконская и Катя Трубецкая. Но у них дело было полегче. Покоен, прочен или гок надивы слаженный возок. Это вам во не седьмой вагон. «Да что там вагон?» «Пешком бы, братцы, прошагала до Колымы, Кабы знать, что Коля там!» Вздыхает сверху Таня Станковская. «Да, Маше Волконской здорово повезло, Вот она и встретилась со своим Сергеем в руднике. Святая, святая была тишина, Какой-то глубокой печали, Какой-то таинственной думы полна. Читаю все дальше и дальше, и вдруг воцаряется действительно полная тишина. На фоне этой новой тишины я странно громко слышу свой голос и, наконец, отдаю себе отчет, в чем дело. Колеса давно уже не аккомпанируют мне стоянка. Что же мы наделали? Забыли. Полное молчание на остановках. Что же будет? Спецоборудование заговорило. Тарахтение отодвигаемого болта и резкий возглас начальника конвоя «Книгу сдать!» На этот раз добрый молодец Соловей-разбойник не улыбается и не ищет глазами Фису Каркадинову старству. В нем вдруг проявляется какое-то фамильное сходство с самыми свирепыми ярославскими надзирателями даже с отропяком, сажавшим всех в карцеры. «Книгу, говорят, вам сдать! Старосты седьмого вагона! Что стоишь? Сдать, говорю! А то такой шмон вам закатим, что небо совчинку покажется! Эй, Мищенко, находи давай книгу! А их всех на карцерное положение! Я их выучу, как в этапе режим нарушать, конвой подводить!» «Давай все переходят на одну половину», — командует толстоносый Мищенко, сталкивая всех влево и, начиная профессионально точными движениями, перетряхивать ярославские бушлаты с коричневыми полосами. Тамарова разошвили, которую Мищенко толкнул довольно основательно, возмущенно говорит, не повышая голоса. «Я протестую. Режима никто не нарушал. Никаких книг в вагоне нет. Товарищ читал из стихи наизусть». Это возражение. Приводит соловья разбойников в бешенство. «Что вы меня, понимаешь, придурком ставите? Нет книги? Да я сам лично под вагоном битый час торчал и слушал, как вслух по книге читали. Это наизусть!» «Вон что! Ну, за такие слова! За нахальное это вранье! Вы же, у меня до самого Владивостока на карцерном положении поедете, раз так! Я вам покажу, как над начальником конвоя надсмешки строить!» Восстать не раз говорю, отдайте книгу, а то на себя пеняйте. Выручает все та же степенная, но в то же время расторопная фиса староста вагона, бывший заворг нижнетагильского горкома комсомола. Разрешите обратиться, гражданин начальник? Вытягиваясь в струнку, говорит она, по возможности умирая раскаты своего басовитого голоса. А вы проверьте сами, заставьте ее при вас почитать и сами увидите, что она без книги читать может. У нее память, гражданин начальник. Просто сами удивляемся. Аттракцион, право, заставьте, пусть, почитаат. На лице Соловья борьба чувств. Ему и боязно не попасть бы в просак. А с другой стороны, уж больно удачно нашла Фиса Словечко. Аттракцион. Читает без книги. Кто же их чертей и ученых знает? Может, и впрямь побеждает любопытство. Ладно. — решает Соловей. — Давай, Мищенко, сделаем им проверку, так, Которая это у вас может-то? Вон та? Чернявенька? Ну, давай валяй. Вот по часам, смотри, засекаю. Полчаса почитаешь без книги. Но чтобы складно, да без останову. Поверю. Не выдержишь на карцерном весь вагон до самого Владивостока. Все радостно шумят. У всех отлегло от сердца. Во-первых, В полускандала выяснилось, наконец-то направление транспорта в Владивосток. Это уже что-то определенное. Оттуда, наверное, на Колыму. А там непочатый край возможностей героического труда и досрочных освобождений. Во-вторых, никто не сомневается в успехе аттракциона. Проверенный. «Начинай», — командует Соловей. «А вы присядьте, гражданин начальник», — хлопочет хозяйственный Фиса. «На ногах ее не переслушаешь». Устанете. Ладно, садись давай, Мищенко, посмотрим. Нет, русских женщин я им читать, конечно, не буду. Что-нибудь нейтральное. Евгений Онегин, роман в стихах. Сочинение Александра Сергеевича Пушкина. Читаю и не свожу глаз с конвоиров. На лице соловья сначала угроза. Сейчас сорвешься, вот тут-то я с тобой разделаюсь. Потом растущее удивление. Затем почти добродушное любопытство. И, наконец, возглас плохо скрытого восторга. Ишь, черти, троцкисты-бухаринцы! Да чего же дьявол и ученый? Ну ты подумай, Мищенко ведь и впрямь без книги шпарит. Постой, а ты что же замолчала? Может, до сих пор только и знаешь, а? Ну-ка дальше, дальше давай, читаю, дальше. Поезд уже тронулся и колеса четко отстукивают Онегинскую страфу. Кто-то подносит мне драгоценный дар — глиняную кружку с мутной теплой водичкой. Глотни из моей, эту то пропадет голос. Толстоносова Мищенко укачала, он дремлет, временами вздрагивая и встряхиваясь. Но любопытный и озорной словей-разбойник воспринимает Пушкина как надо, где надо смеется, где надо огорчается. В восторг его приводит описание ларинских гостей. Скотенинных чита, сидая, с детьми всех возрастов считая от тридцати до двух годов. Ничего себе! Иронически гогочет он, прерывая чтение и щурясь От тридцати до двух годов потрудились, понаделали ребятишек. О карцерном положении больше нет речи. Уходя соловей обещает: в Свердловске баня вам будет, пропускник там законный, воды хож за леся. Там и намоетесь, сколько влезет, и напьетесь до отвал. Скоро уж. Скоро уж. Этими словами начиналось теперь каждое утро. Но нет. Это было еще далеко не так скоро. Честное слово, мне кажется, мы все еще где-то в районе Ярославля. С отчаяния объявляет Аня Шилова, отрываясь от окошечка. посмотрите Камина, Мина мальская. С трудом забирается на вторые нары. Ей около пятидесяти. Огромный партийный стаж. За тюремные годы мина совсем сникла, сгорбилась, стала лимонно-желтой. Часто жалуется на болезни, а этого в седьмом вагоне не любят. Неписанный закон. Терпи молча. У каждого своего хватает. Он Таня Станковская. Смотреть страшно, скелет один. А никогда о болезнях не полслова. И никто не обращает внимания. Когда Мина Мальская, забравшись таки на второй нары, хватается за сердце, только спрашивают: "Ну, где едем? Как там по пейзажу, судя? М -м, судя по флоре, трудно сказать". Принимая во внимание сильный зной, рядом с Миной Мальской Аня Шилова выглядит такой молодой, энергичной, полной сил. Ее пьянят перспективы работы, наплевать, пусть у черта на рогах, лишь бы по специальности. Девочки, вечную мерзлоту руками рыть буду, ей-богу. Все равно ведь и там своя земля, только бы не сидеть без дела. Подержали бы в одиночке еще год, я бы головой об стенку. Что угодно вытерплю, только не безделье. В 44-м жизненные дороги этих так непохожих друг на друга женщин, двух верных членов коммунистической партии, закончатся почти одинаково. Аня Шилова умрет в лагерной больнице от болезни почек нажитой непосильным физическим трудом. Умрет, испытав перед смертью ужас слепоты. Мина Мальская погибнет от инфаркта месяц спустя. На третий день после ее смерти придет на имя начальника лагеря телеграмма. Прошу оказать необходимую помощь для спасения жизни моей матери. Военный корреспондент «Известий» Борис Мальский. Теперь-то мы знали до Владивостока. Там транзитный лагерь. Это точно знают меньшевички и эсерки. Оттуда, говорят они, скорее всего, на Колыму. Но это еще далеко. Об этом можно пока не думать. Лишь бы кончился седьмой вагон. Лишь бы напиться досыта водички. Возбуждение первых послеодиночных дней спало теперь окончательно. Кончились споры на отвлеченные темы. Кончились даже стихи. Все беспощадно поняли, Больше месяца до Владивостока, если такими темпами. Душно, так душно, что кто-то своим умом доходит до слова "душигубка" тогда еще неизвестного. Пыль, пот, теснота, но самое страшное — жажда. Девочки, детская личика Павочки Самойловой, полномучительного удивления. Почему говорится, тот не герой, кто сна не борол? По-моему, правильнее будет. Тот, не мучи никого жаждой не пытали. Почти никто не ест соленую баланду. Она хоть и жидкая, но после нее еще страшнее хочется пить. Селедочные хвосты в ней варятся. Конвоиры выносят почти всю баланду, нетронутой. «Гражданин начальник», — обращается Фиса Каркадинова, староста к соловью-разбойнику. «Я от всего вагона с просьбой к вам. Ту воду, какая на баланду употребляется». Отдайте нам простой водой. Хоть умыться бы, глаза промыть нечем, гражданин начальник. Ну что это одна кружка в день? В ней и стакана нет, совсем доходим. А баланду и так никто не ест. Зря два ведра воды на нее идут, и умылись бы, и постирались этой водичкой. Женщины ведь, гражданин начальник. Слови разбойник сердится. Вот что, староста седьмого вагона, это нам с вами никто право такого не давал, чтобы самовольный режим менять. «Положено горячий харч раз в сутки этапником, ну и обеспечиваем. А вам дай за место баланды в воду, вы же сами потом жалобы строчить в гулак начнете. Дескать, нам воду, а наварку себе. Тем более вы все шибко грамотные писать мастера, так что режим меняться не будет». Страшно смотреть на Таню Станковскую. Кожи у нее шелушится все больше, зубы стали длинными и неровными вылезают вперед из шершавых губ и торчат, как колья в старом расшатанном заборе. И хотя Таня по-прежнему ни слова о здоровье, но все видит. У нее страшный понос, двадцать раз в день. Она слезает с третьих нар и пробирается, гремя бахилами, седая, страшная, всколокоченная, к тому углу вагона, где зияет огромная дыра, заменяющая парашу. «Муся! Доктор Муська, обрати внимание на Таню, ты ведь врач!» Доктор Муська пожимает плечами и трясет косичками. Беда с этими филологами. Врач, врач. Просто фетишизм какой-то. А что может врач в седьмом вагоне? Ну ладно. Предположим, я назначаю больной Станковской усиленный подвоз витаминов в организм, внутривенные вливания глюкозы с аскорбинкой, постельный режим, да еще, конечно, обильное питье. Эх, Женечка, Пелагра у Татьяны, а Пелагра — это 3D. Муся шевелит губами, вспоминая. Тут все перезабудешь, что и знала. Три Д. Одно Д. Точно помню. Это дерматит. Замечаешь, как она вся шелушится? Второе. Второе Д. Это, кажется, диарея, понос. Сама видишь. И ничем этот авитаминозный понос не остановишь. А третье Д? Третье? Ну, третьего, по-моему, у Таньки еще нет. Это деменция, слабоумие, расстройство психики. Нет. Третьего определённо не было. Это я знал точно. Потому что вечерами Таня часто звала меня к себе на верхатуру, И там делилась со мной совсем не слабоумными мыслями. Ханжи, ненавижу, Женька. Вот тебе Оля Орловская нравится. А я видеть не могу. Как вспомню её стишата. Сталин, солнце моё золотое. Ну что это? Ведь если там на воле ещё, может, можно заблуждаться. То здесь-то в седьмом вагоне, в седьмом кругу дантово ада. Кем надо быть, чтобы продолжать молиться на отца-вождя-творца? Или идиотом круглым? Или ханжой-притворой? Таня, Таня, давай заявим Соловью, что ты очень больная, а? Может, у них какой-нибудь захудалый санитарный вагонишка есть? Юмористка ты, Женька. Нет, правда. Ведь был же в Ярославке врач, и даже гуманный. Я его андрюшенцей прозвала. Помнишь, когда в прошлом году форточки закрыли на ключ? Немножко помню. Тогда я в основном такая и стала, как ты меня сейчас видишь. Кислородное голодание. Ну вот. И я тогда болела очень сердцем. И андрюшенцей гуманизм проявил. По его распоряжению мне увеличили срок проветривания камеры с 10 минут до 20. Давай спросим про санитарный вагон, Таня. А вдруг есть? Карцер у них в их хвостовом вагоне оборудован. Это да, Фиса говорила. А насчет санитарного вагона это твои девичьи грезы. Люблю тебя, девка, за доверчивость. Ты до да Павка Самойлова. Чудачки. Из Ярославки взрослыми детьми вышли. Ладно. Довольно про тело говорить. С ним дело конченное. Я тебе хочу одну свою тайную муку сказать думаю, поймешь. Слушай, не могу я на Надю Королеву смотреть. Совесть мучает. Будто это я ее посадила. Коренную питерскую пролетарку. Будто сама не сижу с ней рядом. Это понятно мне сразу, без уточнений. Тоже странное чувство стыда и личной ответственности я испытала летом 37-го в бутырках, попав в камеру к иностранным коммунисткам. Я глажу Таню по Костлявому совсем неживому плечу, и тихонько шепчу. — Понимаю, Танюш, мне самой в бутырках до смерти стыдно было перед Кларой. Немецкая коммунистка чудом вырвалась из гестапо. Все мне казалось. Я в ответе за то, что она в бутырках. Духота сгущается, становится скользкой, ее можно пощупать. Как назло, июль все жарче. Крыша седьмого вагона раскалена, не успевает остыть за ночь. Не помогает и то, что на ходу поезда Двери вагона закрыты неплотно, и в широкую с ладонь щель пробивается ветерок. Перед каждой остановкой на станциях, когда состав еще больше замедляет свой черепаший ход, конвоиры идут вдоль вагонов вдвое быстрее поезда, захлопывают до отказа двери, укрепляют дверные болты. Потом, отъехав от станции, поезд снова останавливается в чистом поле, и конвоиры восстанавливают спасительную щель в двери. Сидеть у этой щели можно только в порядке строгой очереди. Остальные, кому не дошел черед ни до оконца, ни до дверной щели, лежат обессиленные на нарах, избегая лишний раз пошевелить растрескавшимися губами. В головах у каждой неуклюжая глиняная кружка, похожая на детскую песочницу. Она — источник страшных волнений. Как уберечь воду от расплескивания при толчках вагона, при неосторожном движении соседок? Некоторые предпочитают выпить всю дневную порцию с утра. Те же, кто бережёт воду, чтобы время от времени пропускать поглоточку до самого вечера, не знают ни минуты покоя. Все смотрят на кружку, дрожат за неё. То и дело возникают конфликты, грозящие полным разрывом отношений между вчерашними друзьями. Теоретики седьмого вагона. Сара Кригер и Лена Кручинина лежат сейчас спинами друг другу, не разговаривают. Кровная вражда. Сара полезла в карман своего бушлата, чтобы достать бинтик, выпрошенный еще у Ярославской медсестры. У Сары в кровь стерты ноги из-за бахил. Она маленькая, ей надо 33-й номер, а выдали мужские 44-й. Полезла, да и толкнула локтем Ленину кружку. Пролила часть воды, порядочно, со столовую ложку. Вспыльчивая Лена чуть не ударила Сару, та округлила глаза, зашелестела громким шепотом, перекатывая во рту, кортавая «рррррр». «Отдам, завтра же отдам, за молчание безумствуй, не теряя лица, здесь есть беспартийные». Но Лена не в силах побороть приступ гнева, ее щеки стали ярко-красными, не только беспартийные, даже меньшевики и эсеры. Из этого не следует, что надо ворочаться, как бегемот на льду, и проливать чужую воду. Лена Кручинина сделает в лагерях карьеру. Ей удастся найти путь к сердцу жестокой Циммерман, начальницы женского лагеря. И Циммерман сделает для Лены исключение. Назначит ее в лаг-обслугу, куда положено назначать только надежнейших бытовиков и уголовников, а никак не врагов народа. От Лены будет зависеть, кого из товарищей послать на смертельно опасные работы, кого придержать в зоне. Лена подружится со старостой лагеря, уголовницей Литкой-красючкой. Они вместе будут стоять на разводах, рядом с начальником режима. На них будут аккуратные телогрейки, валенки первого срока, а на руках теплые варежки, связанные актированными старушками из немецкого барака. Уже через год многие бывшие соседки по седьмому вагону будут называть Лену чертовым придурком», а те, кто надолго сохранит манеру выражаться по-интеллигентски, лукавым царедворцем. Как случилось, что однажды конвой не доглядел, оставил щель в седьмом вагоне во время стоянки? По-человечески понять можно. У конвоя тоже было дел по горло. Одни счеты до да пересчеты чего стоит. Считали они свое спецоборудование дважды в сутки. Хотя куда им удеваться? из плотно запертого вагона. И произошло чудо. Через щель в седьмой вагон стали проникать звуки обычной человеческой жизни. Смех, детские голоса, бульканье воды — это было почти невыносимо. Не меньше двадцати этапниц приникли к щели, мостясь одна на другой. Маленькая станция, затерянная в уральской глуши, обыкновенная станция — Босоногие мальчишки торговали яйцами, сложенными в шапки. На ржавой дощечке, прибитой к дощатому строению, было написано «Кипиток». На этот раз я отчаянно отстаивала свое место под солнцем, и мне удалось занять выгодную позицию в самом низу. Всем своим существом я жила теперь жизнью этой маленькой станции, твердя про себя «Господи, сотвори чудо! Пусть я вдруг стану...» самый последний, самый бедный и невзрачный из этих баб, сидящих на корточках вдоль платформы со своими ведерками и горшками в ожидании пассажирского. Я никогда не пожаловалась бы на судьбу, никогда до самой смерти. Или пусть я стала бы вон той дремучей старухой, что палкой нащупывает облезлые грязные доски деревянного настила. Ничего, что ей осталось может несколько недель или дней, все равно она человек ни спецоборудование. Самое мучительное было видеть приоткрытый водопроводный кран и струящуюся из него воду. Подошел какой-то парень, голый до пояса, и, нагнувшись, подставил смуглую в белых расчесах спину под струю. И кто-то в седьмом вагоне не выдержал, чья-то рука с глиняной кружкой просунулась в щель вагонной двери. Воды! Потом, когда все это кончилось, многие говорили, что все происшедшее Напоминала сцену из воскресения. «А, батюшки, не как Арестанский!» Это одна из баб, сидящих на корточках у своих ведерок с огурцами. «Где, где?» «Так надо милостыньку им!» «Эй, Даша!» «Яйца-то, яйца давай сюды!» «Пить лишь просят!» «Молока неси, Манька!» Обветренные и заскорузлые руки стали просовываться в щель седьмого вагона с солеными огурцами, с кусками хлеба, ватрушек, с яйцами из подспущенных спущенных до платков на этапниц смотрели вековечные крестьянские бабьи глаза, жалостливые, налитые благородными слезами. Кто-то плескал в протянутой кружке молоко, а оно разливалось, оставляя круги на сырой земле. Одни бабы, гляди-ку. Да может, в других вагонах и мужики есть, кто же его знает. Господи, может, и Гавриловы хванят тут где-кась. По что же воды-то им не дают и рыды? Потянька, нацеди ведерко. Да ведь не полезет ведерко в щелку. Дома-то поди ребятишки остались, Ребят-то сколько осиротили. На минуту мне показалось, Что идет не тридцать девятый, А просто девятый год нашего века. Но современность вдруг остро напомнила о себе. Голосом молодой женщины, Торопливо просовывавшей в вагонную щель Пучок зеленого лука. Витамины нате, витамины ешь, важнее всего. Все это длилось несколько минут. Каким-то чудом конвоиры, занятые заготовкой воды, не заметили ничего. Поезд тронулся. Староста вагона ФИСа и специально избранная комиссия в составе Павы Самойловой и Зои Мазниной начали пересчитывать перышки зеленого лука, чтобы разделить его со всей справедливостью. Но даже раздел лука не мог погасить вспыхнувшего возбуждения. Водяной бунт назревал. Первой подняла голос Тамара Ворозашвили. «Товарищи, я хочу сказать несколько слов». Негромко, но с ораторской интонацией», сказала она, встав в центре вагона. «Мы должны требовать нормального снабжения водой. Мы изнемогаем. У каждой за спиной два, а то и три года тюрьмы. И какой тюрьмы? Мы все больны цингой, пелагрой, алиментарной дистрофией». Кто дал этим людям право истязать нас еще и жаждой?» «Правильно, Тамара», — поддержала спокойно Хава Малер. впервые за все время этапа повышая голос. «Не говорите от имени всех», — раздалось с верхних нар. «Я, конечно, не имею в виду тех, кто готов не только всему подчиниться, но и все оправдать», — продолжала Тамара. «Да еще и подвести под все это теоретический базис», Хава встала рядом с Тамарой, подчеркивая свою поддержку. «Потом объясните, наконец, в чем дело? Куда девалась вода? Разве наш путь пролегает через пустыню Сахару? Почему они не могут набирать воду на станциях три раза в день? Что же вы предлагаете? Голодовку?» Это из угла, где сидят и сырки. «Прекратите антисоветскую агитацию! Не мерьте всех на свой оршин!» Это Лена Кручинина. Я и адресую свои слова не всем, а только тем товарищам, которые не потеряли человеческого достоинства и уважения к самим себе. Правильно, правильно, Тамара. Это уже многие, очень многие. К двери пробилась, стуча бахилами, Таня Станковская. «Давайте требовать», — резко заявляет она. И, не дожидаясь одобрения своих действий, начинает колотить сухими синими кулачками в вагонную дверь, Поезд уже снова замедлил ход, Приближаясь к очередному полустанку. «Воды!» И уже кто-то. «Негодяи, мучители, не имеете права! Нет на вас советской власти!» И чей-то отчаянный вопль. «Вагон разнесем, стреляйте!» Все равно один конец воды! Топот ног по платформе. Рывок, дверь, настежь. Пять конвоиров во главе с Соловьем-разбойником. «Молчать!» — кричит он. И его глаза наливаются кровью. «Рехнулись, что ли, бунтовать? А ну говори, кто за стрельщик?» И так как на вопрос, конечно, никто не отвечает, он хватает оказавшуюся ближе всех к дверям Таню Сланковскую и совсем незаметную молчаливую Валю Стрельцову. Он приказывает отвести их в карцер, как зачинщиков бунта. Тогда вперед выходит Тамара. «Мы требуем воды», — спокойно говорит она. «Все требуем. А те, кого вы взяли, ни в чем не виноваты. К тому же Станковская очень больна. Она не перенесет карцера». Хава говорит еще спокойней и еще тише, Тамары. «Мы не верим, что в советской стране могут истязать людей жаждой. Мы считаем это произволом конвоя, И требуем нормального снабжения водой. Я вам покажу требовать. Задыхаясь не только от злость, но и от удивления гремит слове разбойник В нем сейчас ничего общего с тем Соловьем, который почти по-человечески воспринимал пушкинский текст. Мищенко. На карцер на их всех. А приедем, покажу им, где раки зимуют. Небо Савчинку покажется. Он делает неопределенное движения в сторону Тамары и Хавы но после минутного колебания отворачивается от их спокойных взглядов, делая вид, что действительно считает зачинщицами водяного бунта еле стоящую на ногах Таню и безликую молчальницу Валю Стрельцову. Конвоиры уходят, уводя двух заложниц. Но вагон не усмирён. Вслед конвою несутся удары десятков кулаков по стенам вагона, под дверям летит всё тот же разъяренный вой воды. Теперь уже никто не поднимается снар. Щель в двери закрыта. Болт закручен наглухо. Хлебные пайки сокращены почти вдвое. Баланды не приносят. Карцерное положение. Но это все почти никого не расстраивает. Вернее, почти никто не замечает этих ухищрений соловья-разбойника. Не до того. У всех одна мысль. Таня не выйдет живой из карцера. У Тамары опустились плечи. Она почти перестала откидывать назад голову. Три дня подряд она заявляет раздающему хлеб конвоиру Мищенко, что произошла ошибка, не Станковская, а именно она, Тамарова Разашвили. Первая предложила требовать нормального снабжения водой. Второй же была я, а не Стрельцова. Могут подтвердить очевидцы. Тихим голосом добавляет Хава Моляр, и ее лицо оперной Аиды бледнеет. Но Мищенко пуще всего не любит, когда эти шибко грамотные бабёнки начинают балакать на своем птичьем ученом языке. «Ничего не бачил, ничего не чул!» — бурчит он флегматично. «Староста, рахуй давай, пайки!» Афиса Каркадинова, недаром ее еще в Нижнетагильском горкоме Самола считали отличным массовиком, чувствует. «Разве так надо с Мищенко разговаривать?» «Гражданин-начальник», — она вытягивается в струнку. «Разрешите обратиться?» Мищенко польщен до невозможности. «Хм, уважительная девка, ничего не скажешь». «Ну давай», — приосанивается он. «Тильки покороче. Разрешите, гражданин-начальник, мне как старости узнать, на сколько суток ЗК Станковская посажена мне для учета. Когда срок ей?» Ну, я ежели для учёту, могу сказать, на пять. Если завтра туточки будет. Но их привели к концу этого же дня. Соловей-разбойник сообразил, что проволочка с оформлением акта о смерти будет немалая. Так уж лучше довести до транзитки, а там пусть разбираются сами. Валя Стрельцова — вечная молчальница, и тут остаётся верна себе. Лезет молча на второй нары к своему месту. Даже не спросила, где ее кружка. Даже не поблагодарила Надю Королеву за то, что Надя ее кружку сберегла целехонькой, хранила, чтобы не раздавили. Только восемь лет спустя, когда Валя Стрельцова смертельно заболеет, простудившись на таежном сенокосе, где до самого Колымского ноября спят в самодельных шалашах, все узнают о причине, Валиного упорного молчания, ее отъединенности от людей. За день до смерти Валя расскажет своей соседке, религиознице Наташе Арсеньевой, что во время следствия она, Валя, поставила свою подпись под десятками смертных приговоров. Была Валя на воле техническим помощником первого секретаря одного из обкомов партии. Вот и заставили ее подписать и на секретаря, и на все бюро и на многих из областного актива. Наташа Арсеньева, адвентистка седьмого дня, будет искренне убеждена, что после смерти Вали надо рассказать об этом всем в лагере, чтобы знали люди, что новоприставленная раба Божия Валентина страдала, покаялась и перед смертью у Бога и людей прощения просила. Тогда, мол, легче ее душе будет. Таня, Танюша, прошу тебя, ляг на нижней нары, умоляет Павочка Самойлова. — Но мне ведь совсем не трудно наверх залезть. Я молодая, здоровая. А ты куда, ты в таком состоянии полезешь? Не надо, хрипит Таня. Мне только ноги вытянуть бы. В карцере все время согнутыми коленями. Там даже моим маслам поместиться негде. Достижение современной техники карцер этот. С Таней стаскивают бахилы ей жертвуют несколько капель воды на край Ярославского полотенца, чтобы обтёрла лицо после карцерной грязи. Доктор Муск считает ей пульс. Почему у тебя такие руки холодные? испуганно спрашиваю я, забравшись в гости к Тане на верхотуру. Такое жарище, духотище, а они у тебя ледяные, неужели додумались какой-нибудь искусственный холод в карцере делать? Нет. Там еще душнее здешнего, совсем без воздуха. Сама не знаю, что с руками. Даня смотрит на свои руки, похожие на скрюченные лапы старого ободранного петуха, лежащего на прилавке мясной. Только через несколько лет, работая медсестрой в лагерных больничных бараках, я пойму, что эти ледяные руки — верный признак близкого конца для всех доходяк, гибнущих от дистрофии. Я так привыкну к этому, что, ощутив под своей рукой холод очередной петушиной лапы, уже с вечера буду заготовлять бланк акта о смерти, чтобы передать его потом в ОРЧ для архива А. Да ты не бойся, Женька, не умру я в этапе. Мне до транзитки обязательно надо добраться, поняла? И хотя мне другой раз... Уж скажу тебе как другу, здорово умереть хочется, но я не даю себе волюшки в этом деле. Вот после транзитки видно будет. Муж? Нет. Не из тех я дурочек, что мечтают на транзитке расстрелянного мужа встретить. Нет. Но действительно, мне нужна встреча с мужской зоной. Иван Лукич, понимаешь? Наш, Донбассовский. В 35-м секретаря райкома стал, а до того в шахтах. «Знатный мастер». «Любовь? Да ну тебя!» Ему шестьдесят два. Таня долго кашляет и хрипит, прежде чем начать рассказ. Доктор Муйска уже несколько раз говорила, что у Тани начались застойные явления в легких. При этом так озабоченно качала головой, что черные косички, завязанные тряпочками, задевали соседок. Оказывается, когда Таня была арестована, а была она до ареста инструктором культпропа обкома. Рабочие той самой шахты, где и отец Тани работал, и два брата, написали коллективные заявления. Дескать, знаем всю семью, как облупленную. Станковские, рабочая династия, потомственные шахтеры. Татьяна все от советской власти получила. Образование, работу, квартиру, все. Ей, мол, Никакого резона с контриком якшаться быть не может. Все равно, что против себя самой идти. А работала она отлично. Ни дня, ни ночи не было для нее, если по рабочему делу. Свыше пятидесяти подписей собрали. Ну и к Ивану Лукичу пошли. А он в это время уже секретарем райкома был. Да, подписал. Ни на что не посмотрел. Он ведь мой крёстный. В партию меня рекомендовал в 22-м. Взял он это заявление. Подписал, да еще добавил сбоку. Как в 22-м ручался, так и теперь ручаюсь. Какие люди, а потом? Потом посадили их всех до одного, кто подписывал. Ну, и Ивана Лукича тоже. Это я уже потом на пересылке узнала от новеньких. Вот и нельзя мне, понимаешь, до транзитки умирать. ссср говорят, что там обязательно с мужчинами встретимся. Они знают. Не в первой. Поблагодарить его хочешь? Что благодарить? Сам знает, что я души за него не пожалела бы. Тут другое. Хочу сказать ему, что напрасно он это сделал. Нерационально. Ты послушай, какая у меня мысль. Понимаешь, верю я, что таких Иванов-Лукичей много в нашей партии есть. Из тех, кто остался на воле. Но сделать они пока ничего не могут. Почему же? Не знаю, история скажет, но только если они сейчас выступят против Сталина, от этого, кроме еще нескольких тысяч покойников, ничего не будет, а вред большой. Ведь настанет время, когда они смогут поднять свой голос, и надо, чтобы они сохранились до тех времен, и так уже нас слоями снимают. Чего же ещё самим в петлю лезть? Да главное, без пользы для дела. Ровная беседа прерывается неожиданным появлением на верхотуре Хавы Маляр. Волосы у нее распущены. И Таня, увидев ее, протягивает свою петушью лапу и поет, да, поет, шутливым шепотком. «Как смеешь ты, Аида, соперничать со мною?» «Тише, Таня, я принесла вам». Хава всех зовет на «вы», но оно звучит у нее очень доверительно. Я протираю глаза, не мираж ли на раскрытой ладони Хавы. Пять кусочков пиленого сахара. Это еще Ярославский, там выдавали по два кусочка в день. В этапе же сахара не положено, как догадалась, скопить. А после того, как вызвали на медицинскую комиссию, по кусочку в день откладывала, потому что когда сердцем плохо, нет ничего лучше, как пососать сахарку, сразу пульс выравнивается. И Таня должна съесть два кусочка сейчас сразу, остальные в ближайшие дни сразу пойдет на поправку. Хава Моляр, несмотря на больное сердце, доживет до счастливых времен. Она еще успеет прочесть материалы 20-го и 22-го съездов. Она медленным шагом, оглядываясь неверящими эфиопскими глазами по сторонам, поднимется по лестнице большого дома на Старой площади. Она успеет насладиться горячей водой в одной из квартир Юга Запада. И только весной 62-го кучка уцелевших этапниц седьмого вагона побредет следом за мертвой хавой крематорий. Иногда эшелон останавливался на целые сутки по каким-то высшим соображениям. Это были самые мучительные дни. Неподвижный, раскаленный вонючий воздух, закрытая наглухо дверная щель. Приказ молчать всем, хоть и стоим в чистом поле. Но вот дожили, дожили, наконец, Свердловск, будет баня. Меньшевичка Люся Аганжанян уже бывала здесь, и она снова и снова, как Шахерезада, повторяет волшебную сказку о Свердловском санпропускнике. Какой он чистый, большой, просторный, ничем не хуже с сандуновских бань. В раздевалке огромное зеркало, мочалки всем выдают, можно помыться в свое удовольствие, а уж напиться. Только бы торопить очень не стали, злиться, наверное, на нас, соловей-разбойник за водяной бунт. Но Соловей-разбойник, вспыльчив да отходчив, даже улыбается снова. «Староста седьмого вагона!» громогласно возглашает он. «Выходь, стройся по пяти!» В запасном пути, где остановился вагон, нет перона. Мина Мальская, Софья Андреевна Лотте, да и некоторые другие никак не могут спрыгнуть высоко. Павочка Самойлова и Зоя Мазнина подставляют им скрещенные руки, кое-как стаскивают. Но писательница Зинаида Тулуп боится прыгать даже и так. Она стоит на краю вагона и подробно рассказывает нетерпеливым конвоирам с собаками, как осложнился в Ярославке ее давнишний радикулит, и как она в молодости была отменной спортсменкой. Тогда такой прыжок, конечно, не составил бы для нее трудности, но теперь «давай прыгай», говорят себе. «весь строй задерживаешь рявкой целовей». Мищенко, давай, саживай ее, как знаешь. Мищенко покорно подставляет свою бычью шею, и на ней повисает бывшая, прелестная, правда, немного старомодная женщина, автор талантливых исторических романов. — Я вам право, очень обязана, — говорит она, поправляя ежовскую формочку, когда пыхтящий Мищенко ставит ее на твердую почву. Толпа серо-коричневых теней у каждого вагона. — Разберись по пяти приставить ногу. Соловей-разбойник перебегает от вагона к вагону, на ходу делясь с дежурными обращиками фольклора. Немецкие овчарки рвутся из своих ошейников и громко лают. Они тоже застоялись в пути и выглядят облезлыми, похудевшими. Интересно, какая на них положена норма снабжения водой в этапе? Кротким голосом просто в воздух бросает Нина Гвиниашвили. И стоящая неподалеку Мищенко... Нискушённый в оттенках сарказма, отвечает почти добродушно. От пуза пьют, сколько влезет. Население всех вагонов выстроено по пяти. Получается длинная метров на семьдесят. серо-коричневая шевелящаяся лента. Кто-то от свежего воздуха затуманился, осел на землю. Держись, держись. Одна одну поддерживайте, падать никому не давать. Конвоиры бегут вместе с собаками, раздражённые тем, что Несмотря на категорический запрет, некоторые все же теряют сознание. По пяти, по пяти, ряды не путать. Хвост, хвост загибай, передний приставь ногу, задний подтянитесь, левее, левее. Таня Станковская острит, хриплым срывающимся голосом. А если левее, то не прибавят за левый уклон по десяточке. Остроумная была покойница, шепчет мне на ухо Нина Гвиниашвили. В сиянии раннего летнего утра они действительно выглядит настоящим трупом. Голова ее бессильно качается на вытянувшейся шее, как увядший плод на стебле. «Шаг влево, шаг вправо, будет применяться оружие», предупреждают конвоиры. Раздевалка санпропускника превосходит самые смелые надежды, простор, чистота, а зеркало — полстены. Но все равно оно не вмещает Нескольких сот голых женщин с тазами в руках, толкущихся перед ним. Плывут, плывут в синеватом стекле сотни тревожных, горьких глаз, ищущих свое отражение. Я узнаю себя только по сходству с мамой. «Павочка!» — окликаю я Павлу Самойлову. «Подумай только, я по маме себя узнала. Больше на нее похожа сейчас, чем на себя. А ты?» а я, стриженная, еще больше на Ваню стала похожа. Даже здесь, в волнующий момент встречи с зеркалом, после трехлетней разлуки, Пава ни на минуту не забывает о своем брате. Между ними большая любовь и дружба. Во Владивостоке Паву будет ждать редкостная удача. Ей единственная из всего этапа. Доведется встретить на транзитке того, о ком мечталась. Ее брат Ваня окажется в соседней мужской зоне, отгороженной легким заборчиком. И они встретятся у этого забора. И Ваня передаст на память сестричке случайно сохранившуюся у него маленькую подушечку и будет повторять «Прости, прости меня, Павочка, я тебя погубил». «Да чем же ты виноват, Ванюша?» — спросит Пава. «Да только тем, что твой брат». А перед посадкой на пароход Джурма, который повезет женский этап на Колыму, Пава снова перебросит брату ту же подушечку, потому что больше ей дать ему нечего. И этим кончится для них все, потому что в сорок четвертом подоносу сексота о разговорчиках. Ваню расстреляют, и сестра узнает об этом только в пятидесятых годах после своей и Ваниной посмертной реабилитации. Соловей, с ума он сошел что ли? Да? Начальник конвоя с завидной непринужденностью разгуливал среди сотен обнаженных женщин. Не успели и ахнуть по этому поводу, как заметили, что у всех дверей, ведущих из раздевалки в душевые, стоят по два солдата в полном обмундировании и с винтовкой в руках. — Что же это батюшки запричитало совсем по-деревенски Поля Или уж мы вовсе не люди, что нас нагишом прямо мимо мужиков гонят, рехнулись, а не видно? В отношении шпионов, диверсантов, террористов, изменников родины вопросы пола никакой роли не играют. Ты разве не усвоила этого еще в тридцать седьмом от следователя? Ну что же, если так, то и они для нас не мужчины. И Нина Гвиняшвили храбро шагнула через порог между двумя солдатами. Нет, нет, девочки, страстно, зашептала Таня Крупеник. «Нет, видят они в нас женщины, людей эти солдаты, присмотритесь к лицам!» Таня говорила чистую правду. Глаза всех караульных, стоящих у дверей, были устремлены в одну точку, вниз, под ноги. Казалось, они пересчитывают только мелькающие мимо них пятки, все до одного. Ни один не поднял любопытствующего взгляда. Другое дело, Соловей-разбойник. Тот даже не отказал себе в удовольствии, — Вызвать перед свои светлые очи старосту седьмого вагона. — Староста седьмого вагона, встань передо мной, как лист перед травой. Рявкнул он так и зырко азарными гуляющими зенками, так и предвкушая появление голой фисы. И она встала перед ним. Общий гул восторга прошел по толпе женщин. В вагоне никто не замечал, что представляют собой фисины волосы, гладко зачесанные за уши и туго закрученные на затылке. Они совсем не бросались в глаза. Сейчас расплетенные, выпущенные на волю, они рыжим потоком струились вдоль тела Фисы, прикрывая ее всю до колен. Она стояла с тазиком в руке и казалась одновременно и уральской лорелей, и святой Барбарой, у которой чудом выросли длинные волосы, чтобы прикрыть ее наготу от мучителей язычников. «Старость седьмого вагона вас слушат!» Гражданин начальник пробасила Фиса, придерживая волосы на груди, как держит наброшенную на плечи шаль. Соловей с плохо скрытой досадой уточнил свои распоряжения, а этапницы седьмого вагона окружили свою деловитую смышленую старосту кольцом любви и дружбы. Наслаждение длилось целый час. Конвой, занятый вознёй в дезакамере, не торопил. Все ожили. Плеск воды перекликался со всплесками смеха. Таня Крупенек быстрыми спорыми движениями, простирывая рубашку, даже замурлыкала тихонько. «Ой, Днепро, Днепро!» Запас жизнелюбия и доброты был в Тане неисчерпаем. Ни минуты она не чувствовала себя отверженной, из-за того, что она единственная из всего вагона, имела срок не десять, а двадцать лет. Сама Таня говорила, что ей отвалили столько, потому что ее суд пришелся на 5 октября 37-го. Тут как раз вышел новый закон, установивший новый максимальный срок тюремного заключения 25 вместо 10. Но многие в вагоне шептались. Это потому, что Таня в близком родстве с бывшим председателем Совнаркома Украины Любченко. А уж известно, чем ближе к знаменитым коммунистам, тем больше срок. Что десять, что двадцать, одно и то же отмахивалось Таня в ответ на расспросы. Никто столько сидеть не будет. Разберется партия, не может этого быть. Ведь вот слетел же Ежов, и на других вредителей придет срок. Ведь это ясно, что вредители проникли в НКВД, разоблачат их, а мы выйдем. Уже сейчас к нам относятся лучше, чем при Ежове. Он нас два года в одиночках держал, в крепости. А теперь мы на работу едем. Значит, верит, что будем работать по совести. Чем отличается десятилетний срок от двадцатилетнего? Это Таня почувствует в сорок седьмом, когда ее товарищи из тех, кто выжил, один за другим будут уходить из лагеря на поселение. В лагере появятся новые люди, зэки военного периода. Среди них Таня с ее неистребимыми, не убитыми ни тюрьмой, ни лагерем партийными повадками двадцатых-тринадцатых годов, почувствует себя одинокой, а в сорок восьмом случится пожар на агробазе Калымского совхоза Эльген, и Тане работающий там заключенным агрономом будет угрожать новый срок, новый суд с обвинением в диверсии, в поджоге. И в одну белосую ночь короткого Калымского лета Таня Крупеник, карие очи, черные брови найдут болтающиеся в петле в одной из теплиц, где выращивают огурцы и помидоры для лагерного и совхозного начальства. Над головой мёртвой Тани будет кружиться и жужжать туча колымских комаров, жирных, омерзительных, похожих на маленьких летучих мышей. Первые дни после Свердловска — прилив бодрости. Возобновляются чтение стихов, лекции по специальности. Зинаида Тулуб читает наизусть по-французски «Мапасана». Все восхищаются ее чтением. И даже Лена Кручинина не вспоминает больше о Зинаидином коте лирики. Минамальская меньше хватается за сердце и согласилась прочесть — нет, не лекцию, зачем в таком состоянии долго затруднять внимание товарищей — маленькую заметку о природе Крайнего Севера. На третий день все замечают, что после великолепия Свердловского санпропускника еще более мизерным кажется водяной паёк. Снова начинаются ссоры, ленивая переброска репликами. «Ох!» — вздыхает Поля Швыркова. «Брюхо старого добра не помнит. С полведра, поди, выпила в Свердловске, а сейчас опять. Такая ситуация. Хватит ныть, не шумите!» — обрывает кто-то из умеющих спать круглые сутки. Не злитесь, девочки, откуда только это зло в людях берется? Тяжело вздыхает Надя Королева. Как откуда? Невод широко был раскинут, ну и рыбка наловилась разная. Это Таня Станковская хрипит сверху. Она теперь совершенно не встает. Она на мои вопросы о здоровье отвечает. До транзитки все равно доеду. Однажды на рассвете, уже недалеко от Иркутска, все проснулись от сильного толчка. «Крушение? Неплохо бы, чтобы вдрызг седьмой. Тогда волей-неволей пришлось бы им нас в чистом поле подержать. Вот надышались бы. Не мечтайте, ой, смотрите, кружки летят. Вот это действительно стихийное бедствие. Не то что крушение поезда. Без кружки попробуй, до да Владивостока. Еще сколько протащимся». Эшелон остановился. За дверями топот ног конвоиных. Перебежки их. От вагона к вагону отрывистые крики ругательства. «Как вы думаете, чтобы это могло случиться?» — вежливо повторяет уже в который раз Зинаида Тулуб и просительно обводит вагон своими томными глазами, годящимися скорее для Анны Керн, чем для этапницы седьмого вагона. Все молчат. Наконец раздается сверху голос Тани Станковской. «Одно из двух» или в внеочередное извержение Везувия, или получен ответ Сталина на стихи Оли Орловской. У Нади Королёвой толчков вагона раскололась пополам кружка. И Надя рыдает над ней, как над умершей родной дочерью. Вдруг резко стукнула, оттолкнутая вправо дверь. Сразу почувствовалось. Это необычный приход конвоя. Все вскочили. Что ещё? Вслед за соловьём-разбойником подталкиваемые сзади еще двумя конвоирами, в седьмой вагон влезают одна за другой женщины. Они слабы, они держатся за стенки, эти незнакомые женщины, в тех же серых с коричневым ежовских формочках. Их много человек пятнадцать. Староста седьмого вагона, принимая пополнение, командует слови: «Давайте сдвигайтесь маленько на нарах, дайте новеньким места, а то, видишь, развалились кумы королю». «Куда же, гражданин начальник, и так уж по команде на другой бок ворочаемся!» Заворчала на этот раз даже Фиса. «А чего ворочаться? Знай, лежи полеживай!» «Спокой!» — мрачно шутит Соловей. «Давай-давай, легайте да не вертухайтесь!» — инструктирует Мищенко. Надя Королева, рыдая, расталкивая всех, бросается к Соловью со своим горем. «Она ведь не виновата, что крушение, а как же теперь без кружки?» Другой не дадим, вы как думаете? Я за них отчитываться должен или как? Во Владивостоке полная инвентаризация. И поучительно добавляет. Беречь надо казенное добро. Один за другим конвоиры и соловей спрыгивают на песок. Закладывается дверной болт. Новенькие стоят кучей в середине вагона. У самого парашного отверстия, прижимая к груди бушлаты. Несколько минут длится общее молчание. Среди взглядов, бросаемых нашими коренными обитателями седьмого, есть и враждебные. Подумать только. И так чуть живы пить нечего, дышать нечем, а тут еще. Куда их девать? Кто же это вас так обкарнал-то? Поля Швыркова первая заметила, что в облике новеньких есть что-то отличное от своих привычных, что-то еще более нестерпимое и оскорбительное. Волосы. Да, нас остригли, мы ведь не Ярославки, мы и Суздаля. Нас только в день этапа привезли в Ярославль. В двенадцатом вагоне ехали, а потом сломался он, небольшое крушение. Вот нас и разбили на три группы, и по другим вагонам рассавали. Но у вас, видать, и без нас не скучно. Суздаль. Вторая женская одиночная тюрьма всесоюзного значения. В бутылках многие о ней мечтали. Там бывший монастырь. А келья уж обязательно посуши камеры. И вот. Да, в отличие от ярославских, Суздальские узницы обриты наголо. Ярославки с ужасом смотрят на обритые головы своих незваных гостей. А те бросают полные зависти и восхищения взгляды на наши растрепанные, пыльные, посеревшие косы, локоны, челки. «Эх, бабоньки!» — на весь вагон вздыхает Поля Швыркова. И это сигнал. Сигнал к тому, чтобы все увидели в новеньких не на хлебников, с которыми надо делить голодный паёк воды и воздуха, а родных сестёр, униженных и страдающих, ещё больше, чем мы сами. Волосы, обрить волосы. «Идите сюда, товарищ, здесь можно подвинуться. Кладите свой бушлат на мой. Снимите бахилы, забирайтесь сюда с ногами. Потеснимся. Теперь уже меньше осталось. По Сибири едем». Одна из новеньких узнала меня. Пробирается, прокладывая дорогу свернутым бушлатом. «Женя!» Но я не сразу узнаю. Хорошо знакомую по воле, по Москве, Лену Соловьеву. Трудно узнать кокетливую, вечно смеющуюся Лену в этой почти бесполой фигуре, как бы только что поднявшейся после тифозной горячки. Отрастающая белесая щетинка топорщится на несуразно длинном черепе. С острых плеч, как с гвоздиков, свисает ежовская формочка. Потому как долго я, вглядываюсь в нее неузнающими глазами, по интонации, с которой я восклицаю, наконец, Леночка, она, может быть, впервые за все время заключения догадывается, во что превратилась она, бойкая, способная аспиранточка. Судорожными движениями она вытаскивает из кармана мятую грязную косынку и набрасывает ее на голову. А так? Так немного? Похоже на себя?» Спрашивает она и ее. Узловатая костлявая рука тянется к моим волосам. «Счастливая, у тебя локоны, те же, московские». Меня охватывает пароксизм, острый, непереносимый жалости. Ведь это еще только 1939 год. И несмотря на следствие, суд, Бутырки, Лефортова, Ярославку, мне известно еще далеко не все о том, что люди могут проделывать с другими людьми. Поэтому бритье голов Суздальских и Тапниц, а особенно моей старой знакомой Лены Соловьевой, я воспринимаю как предел надругательства над женским естеством. Через два-три года я просто не буду замечать, как выглядит чья-либо женская голова, прикрытая лагерной шапкой, напоминающей головные уборы печенегов-кочевников. Вырастут, Леночка родная, вырастут. Ты снова будешь красивой, не завидуй нам, ведь мы такие же, как ты. И нас они могут так же. Я дотрагиваюсь до своих волос. Нет, уж этого я, пожалуй, не пережила бы. Лена, где твой Иван? Где девочки? В застывшем, как маска лице, Лена что-то вздрагивает. Девочки, не знаю, ничего не знаю. Не разрешили переписку. И Иван там же, где все порядочные люди. Лена говорит почти безразличным голосом. Видно, она уже ничего не боится. Ей все равно если кто-нибудь из вагонных ортодоксов-сталинцев стукнет конвою о таких ее речах. Среди Суздальских есть все-таки одна с небритой головой. «Не далась», — объясняет она громким голосом, с очень четкой дикцией, по которой я безошибочно угадываю педагога. Это Лиля Иц, Елизавета Ивановна. Директор средней школы из Сталинграда, высокая, привлекательная, с крупными кольцами русых волос, спускающихся на плечи. Когда-то девчонки обожали ее, но прозвали все же Елизавета Грозная. Я бросилась прямо на ножницы. Била парикмахера, кусала ему руки. Все с теми же учительскими интонациями, точно объясняя урок, продолжает Лиля Иц. Спасла волосы, но искалечила ногу. Пускай. Это меня меньше травмирует. Правое колено у Лили багрово-синего цвета. Нога как лоснящаяся полена. Швырнули в карцер со всего размаха железную койку. но ну, а стричь все же не успели. Тут как раз этап. Заторопились. Некогда уж им было со мной сражаться. Тамара Ворозашвили порывисто жмет руку Лили. Уважаю ваше мужество, товарищ. В углу, где расположились, и не думая уступать ни сантиметра из своего жизненного пространства наши ортодоксы, возникает движение. Вам не приходило в голову, что стрижка могла быть вызвана чисто санитарными соображениями? Может быть, появилась вшивость, спрашивает Лена Кручинина. Все суздальцы наперебой отклоняют этот вариант. Он у них уже много раз обсуждался. Откуда вшив в одиночках? Там было голо и чисто. Камень, железо и один человек в ежовской форме. Два раза в месяц одиночный душ. Никаких санитарных соображений. Просто издевательство. Ну, едва ли обычную стрижку можно считать издевательством. Вот когда в царской каторге брили полголовы, Таня Станковская не может больше вытерпеть. И поймешь, откуда у нее берутся силы, чтобы прокричать на весь вагон. «Братцы, давайте составим благодарность товарищу Сталину. Так, мол, и так. Жить стало лучше, жить стало веселее. Бреют уже не полголовы, а всю подряд. Спасибо, дескать, отцу, вождю, творцу за счастливую жизнь». Станковская, когда слушаешь вашу антисоветчину, просто не верится, что вы были членом горкома. Слушая вас, просто не веришь, что вы у них не в штате, а просто как вспомогательный состав. Кстати, почему бы вам сейчас не вызвать конвой и не доложить об этой беседе? Может, вам за заслугу это чистое белье выдали бы? А то от вас воняет что-то сверх нормой. Чшшш, девочки, да что же это? умоляет наивный ортодокс Надя Королёва. Разве хорошо так оскорблять друг дружку? У меня вон горе-то какое кружку разбила, и то на людей не бросаюсь. Что же поделаешь, терпеть надо. Тюрьма так она и есть тюрьма, не курорт. Как в песне то поется, это барин дом казенной Александровский централ подхватывает кто-то на распев. Стучат и стучат колеса. Теперь уже совсем не ритмично, еле-еле. Кажется, пешком скорее дошли бы до Владивостока. Устал седьмой вагон. Истомили, перегрузили его. И все же идет, пробирается, уходит все глубже в сибирские дали. Заглушая стук колес, из вагона выбивается на воздух вековая каторжная песня, сибирская этапная. За какие преступления суд на каторгу сослал. Среди Суздальских есть популярные люди. Лина Холодова, пулеметчица Щерса. Слух о ней шел по всему этапу. Спорили. Среди нас Чипаевская Анка. оказалось не Анка, а Лина, та, что у Щерса. Следователи говорили ей, мало тебе было мужиков в своем селе, так ты на фронт пошла, чтобы в свое удовольствие пораспутничить Известная парашютистка Клава Шахт. Даже после двух лет Суздаля в ежовской формочке Она сохранила изящество движений, манер. Только пальцы рук у нее деформированы. При последнем прыжке повисла на проводах. Феля Альшевская, член партии семнадцатого, долгие годы работала в польском революционном подполье. Ее сестра — жена Берута. Знаменитая председательница колхоза из Узбекистана Таджихон Шадиева. Многим ее лицо кажется знакомым, потому что в 30-х годах лицо Таджихон То и дело мелькало в кадрах кинохроники и на обложках огонька прожектора. За три года тюрьмы Таджихон все еще не привыкла к тому, что забота о народном хозяйстве страны теперь не ее дело. С азартом и грубыми ошибками в русском языке она все рассказывает о каких-то давнишних пленумах, на которых ей удалось посрамить некоего биктагирова по вопросу о сроках уборки хлопка. таня Курпейник и аня шилова делятся с ней своими замыслами и агрономическими планами насчет освоения Колымы. Я не могу наглядеться на Лену Соловьеву. Знакомая по воле — это великая радость. Она знала моего старшего сыночка, я знала ее девочек. Я сидела с ней рядом в 36-м на Тверском бульваре во время совещания переводчиков. С ней можно вспомнить, как интересно выступали тогда Пастернак, Бабель, Анна Радлова. Я глажу белесую щетинку, покрывающую удлиненной череп леной, и с трудом отрываюсь от разговора, чтобы слазить на верхатуру, посмотреть, как там Станковская. жива живая, еще не бойся», — каждый раз говорит Таня. Да, она действительно умрет только на транзитке. Но поискать среди заключенных мужчин своего партийного крестного Ивана Лукича ей не придется, потому что в ворота транзитного лагеря Таню уже не введут, а внесут. Ее положат на нары, с которых она уже не встанет. Она будет лежать почти бесплотная. Не человека, а силуэт человека. Ее не будут трогать даже клопы, которые живут на Владивостокской транзитке, организованно почти как разумные существа, передвигаясь вполне целеустремленно, большими толпами по направлению к новым этапам. Таня заболеет вдобавок ко всему куриной слепотой и не увидит меня, только за руку будет держать. В день Танины смерти по транзитке распространится слух, что где-то здесь сегодня умер Бруно Есенский от элементарной дистрофии. Я расскажу об этом Тане. А та, оскалив страшный, расползающийся во все стороны, цинготные зубы, засмеется и скажет очень четко своим обычным хриплым голосом. «Мне везет. Когда будешь меня вспоминать, будешь говорить». Она умерла в один день с Бруно Есенским. И от той же болезни. Это будут последние слова девочки из потомственной шахтерской семьи, партийной крестницы Ивана Лукича, самой мужественной пассажирки седьмого вагона, Тани Станковской. По мере приближения к Владивостоку все больше говорили насчет обуви, уверяли, что этап высадят не в самом городе, а на какой-то черной речке. Придется пешком шагать несколько километров до транзитки. Как же пойдем в бахилах кровавые мозоли на трем. Давайте у соловья портянки требовать, чтобы хоть плотно они на ногах сидели, эти трижды проклятые бахилы. Где он вам возьмёт их? Чтобы этому коршунидзе Ярославскому так до конца жизни топать, он сам, что ли, их выдумал? Деталь туалета, созданного гениальной фантазией товарища Ежова, сталинского наркома, любимца народа. Бахил в одиночных тюрьмах иногда не хватало, поэтому на некоторых этапницах Была еще собственная обувь, та самая, в которой арестовали, с отваливающимися, перевязанными веревочками-подметками, с отломанными каблуками. В поведении конвоя тоже ощущалось близкое завершение путешествия. Ежедневно, по много раз, считали и пересчитывали, писали и переписывали. Особенно переутомлялся Мищенко. Ему выпала непосильная задача переписать Суздальских, перемещенных в седьмой вагон отдельным списком. К этому делу он приступал уже трижды, каждый раз откладывая его окончание на завтра. «Як ваше призвище?» — спрашивает он Таджихон Шадиеву. «Что, я уголовная, что ли, чтобы еще прозвище иметь?» — обижается бывшая председательница узбекского колхоза. «С меня и фамилий достаточно Нух фамилия». Шадиева. «А националы?» Узбечка. «Тани!» «Не нация, а националы». «Инициалами твоими интересуется», — подсказывает догадливая доктор Муська. «Ах, инициалы? Т.А. Полностью, полностью инициалы требует обескураженный Мищенко». Не меньше хлопот ему было и с немками. «Гант Цен Бюль Лер. Тау Бен Бер Гер». Мищенко с олба холодный пот. «Инициалы ваши?» «Шарлотта Фердинандовна». Час от часу не легче. Эх, не такой бы харч за такую работенку. Во Владивосток прибыли ровно через месяц со дня выезда из Ярославля. Собственно, еще не во Владивосток, а где-то поблизости от него. Может быть, на Черную речку или, как там еще называлось это, пустынная местность. Был поздний вечер, когда эшелон остановился. У вагонов уже ждал усиленный конвой которому должен был с рук на руки сдать этап соловей разбойник. Оглушительно лаяли немецкие овчарки, прыгая на своих поводках. Вы хоть по пяти стройся давай. Пахнуло близостью моря. Я почувствовала почти непреодолимое желание лечь ничком на землю, раскинуть руки и исчезнуть, раствориться в густо синем, пахнущим йодом пространстве. Вдруг стали раздаваться Отчаянные голоса. «Не вижу. Не вижу ничего. Что с глазами? Девочки, руки дайте. Ничего не вижу. Что это? Ой, спасите, ослепла, ослепла я». Это была куриная слепота. Она поразила примерно треть пассажиров седьмого вагона сразу же при вступлении на дальневосточную землю. С сумерек до рассвета они становились слепыми, блуждали, протянув вперед руки и призывая товарищей на помощь. Испуг заболевших, и отчаяние передавались всем. Конвой неистовствовал, устанавливая тишину, необходимую для сдачи приемки этапа при пересчете поголовья. «Ох, как тут пригодилось то, что всего только три года тому назад выучила в медицинском институте доктор Муська!» «Девочки, не бойтесь!» — кричала доктор Муська, тряся косичками и размазывая рукавом льющиеся ручьем слезы. Слушайте меня, девочки, вы не ослепли. Это только куриная слепота. А витаминоз А. Это от Ярославки, от седьмого вагона. Климат приморский спровоцировал. Резкий переход. Перемена среды. Низкая сопротивляемость организма. Это излечимо. Это пройдет, слышите. Это только от сумерек до рассвета надо рыбий жир. Трех ложек достаточно. Не бойтесь, мои дорогие. До самого рассвета длится процедура сдачи приемки. Рассвет. Невиданные оттенки лилового и сиреневого по краю неба. Ярко-желтое, точно нарисованное солнце. «Теперь я буду по-настоящему понимать японскую живопись», — говорит Нина Гвиниашвили, глядя на небо и одновременно наворачивая на ноги порванное надвое ярославское полотенце, чтобы дошагать в бахилах до транзитки. Опять длинная, шевелящаяся серо-коричневая лента. «Трогай давай! Направляющий короче шаг. Предупреждаю, шаг вправо, шаг влево будет применяться оружие». Бахилы задвиглись, увязая в песке. Я оглянулась назад. Там под лучами декоративного, великолепного солнца стоял, покривившись, старый грязно-багровый товарный вагон. На нем наискосок от нижнего левого до верхнего правого угла Было размашисто написано мелом «Спецоборудование».